Глава двадцать Если уж искорка что-то видит, значит, там действительно что-то интересное. Хуже, когда она ничего не видит. Ни криоников, ни спотов древних, ни ловушек, особенно уже взведенных. Ладно. Я прыгнул с места к двери, перелетев через спящие покоплиты. Оказался на пороге широкой и с виду безопасной лестницы, которая вывела меня в просторный зал с лунками гнездами в стенах лифтовый холл или что-то типа того. Древние либо перемещались внутри подземного центра, либо снаружи прилетали. Я осмотрел несколько площадок, но так и не понял, как работали порталы. В одной нише нашел наскальную живопись в виде панели с этажами в типовом лифте, только без кнопок этажей. На этой схеме я насчитал 25 черточек и два кружочка, сверху и ближе к середине. «Ладно, если лифт не работает, то можно и пешком». Но в этом помещении лестницы не было, как и следов проникновения криоников. Ничего не поцарапали, нигде не наследили, трупы свои не оставили, порталами они, насколько я знаю, пользоваться не умеют. А значит, прошли где-то в другом месте. Я на всякий случай срисовал расположение отверстий в стенах. По три в высоту, по пятнадцать в длину и так на трех стенах. Со стороны входа лонок под порталы не было. Максимум, что я смог найти, чуть более светлый участок камня сбоку от двери. Возможно, здесь когда-то была стойка регистрации вылетов или, наоборот, встречающих. Вернулся в зал с ловушками и, балансируя между нависающей сеткой и полом, прополз на пальцах и носках ботинок, цепляясь за то, что здесь заменяло плинтус. Втянул себя в дверной проем и застыл на небольшой платформе. Вниз уходил наклонный туннель под углом около двадцати градусов. Достаточно неудобный, чтобы сходить по нему пешком, но еще недостаточно большой, чтобы просто скатиться на заднице. Если только кувырком, но что-то мне не захотелось. Стены, пол и потолок были разлинованы в клетку с небольшими ячейками по 15 сантиметров. На местах пересечения можно было разглядеть темные отверстия, и первые 14 метров пути они были пустыми, но дальше то с одной стороны, то с другой. Из дырочек выступали тонкие скайкрафтовые шипы. Где-то всего по одному а где-то они целыми участками перекрывали проход. Выборка была странной, будто здесь кто-то бежал и активировал шипы, выскакивающие из стен. Причем быстро бежал, оставляя сработавшие ловушки за спиной. Но все равно он добегался. Тело синего, повисшее в воздухе, стало видно уже метров через сто. «Я несколько раз тестировал ловушки на работоспособность». Кидал метки и гвозди, сам скакал и посылал искорку. Сделал два вывода. Во-первых, ловушки неактивны, отработали и застряли. А во-вторых, телепорт в этой зоне не запускается. Видимо, раз есть направляющие в виде лунок кабинок, то свободное передвижение запрещено. Убедившись, что все, что хотело выскочить из стен, уже давно выскочило, я пошел вперед. Будто попал в бурелом из турникетов. В одном месте перелез, в другом протиснулся, в третьем, наоборот, пригнулся. Где-то приходилось пробираться, цепляясь за шипы, благо острыми у них были только кончики. Два метра я прополз поверху, цепляясь за основание шипов. И так далее, муторно, медленно, но с каждым метром приближаясь к трупу Крионика. Ко мне он висел спиной, словно его поймали в момент прыжка. Причем пригвоздили его сразу в нескольких местах — щиколотка, бок и плечо. А потом добавили снизу и сверху. такая синяя бабочка на иголочке коллекционера. Просто коллекционер то ли был пьян и забывал, что уже разок наколол, то ли бабочка была слишком несговорчивая. Всего я насчитал 14 шипов, воткнутых в синее тело. «С трудом, но я все-таки пролез рядом и заглянул в лицо синему. Не знаю, что я там хотел увидеть, но точно не то, что его глаза будут открыты. А потом еще и моргнут». Крионик вылупился на меня. В его глазах что-то закрутилось, словно там пробудились какие-то контакты, и он пытается выйти на связь с Лейном. Тело мутанта вздрогнуло, но сдвинуться не смогло, только кожа в нескольких местах натянулась. «Привет, Лейно, передавать не будем!» — сказал я, и, выхватив крафт-компакт, выстрелил мутанту в голову. Тот же эффект. Мутант вроде дернулся, но не смог сползти со штырей даже на миллиметр. Голову тоже опустить не смог, настолько плотно ее растянуло. Из пробитого лба вытекала тонкая стройка синей крови. Осмысленность из глаз пропала, а тело начало промерзать, будто его разом отключили от какого-то внутреннего теплообмена. Буквально через минуту он уже покрылся изморозью. И тут случилось странное. Шипы пришли в движение. По одному, с глухим чавканем, они стали выходить из тела и втягиваться обратно в стены. И так происходило со всеми ловушками по всему коридору. Освобожденный мутант упал, а перед моим визором промелькнул шип, спешащий убраться в стену вместе с остальными. Вскоре я оказался в абсолютно чистом туннеле. Шипы попрятались все. Отверстия мигнули зелеными искрами, пустив волну от самого верха дониза. Я успел разглядеть дверной проем и каменные осколки. А потом иллюминация побежала обратно, только цвет изменился. Теперь все мигало красным. Мигнуло и ушло в темноту. Алекс ловушки перезагрузились. Нейтральным, даже будничным тоном проскрипела искорка. Я мысленно кивнул и замер, стараясь даже не шевелиться. Попытка всего лишь повернуть шлем тут же разбудила один датчик загорелся красный огонек, выпустив из стены луч, как у лазерной указки. Потрескивая в динамиках, лазер застыл в паре миллиметрах от моего виска а на стене начали загораться соседние от луча точки. Первый круг, потом второй. Пока не так ярко, будто бы они перешли в режим готовности. «Хорошо, что ты пока пролезал между шипами, застрял в мертвой зоне ловушек», — тихонько сказала искорка, словно не была уверена, сработают ли ловушки на звук. «Скорее в живой зоне», — ответил я. Размялся в кресле, а то стало казаться, что кости затекают в неудобном положении. «Похоже, плохая была идея — освобождать мутанта». «Нормально. Мы, правда, не представляем себе возможности Лейна. Может, он специально его использовал как камеру и, пройдимый мимо, устроил бы суицид в худший для тебя момент?» — ответил дрон, накидывая на экране какие-то расчеты по ловушкам. «Ладно, как вышло, так вышло», — сказал я, косясь на край экрана, чтобы выбрать направление для рывка. «Идеи, советы будут?» «Меняй направление постоянно. У шипов есть задержка, но они просчитывают траекторию движения. Синего так и подловили, скорее всего». Искорка подсветила мне проекция туннеля и схематично показала, как торчали шипы, пока не спрятались. На общей картинке четко можно было проследить дорожку, как бежал Крионик. Даже две дорожки. Значит, еще один мутант все-таки проскочил. «Ладно, понеслась». Я рванул вниз, прыгнув с места сразу на два метра. Не стал ловить равновесие, а наоборот, следующим рывком подтолкнул себя. Запрыгнул на стену, оттолкнулся и кувырком перелетел к другой стене, едва разминувшись со штырем, выскочившим из потолка. Кувыркнулся и на выходе опять рванул к стене, обгоняя скайкрафтовый кол, несущийся снизу. И дальше бегом, виляя, притормаживая и меняя направление сразу в четырех проекциях. Оборачиваться было некогда. Бледно-красная подсветка на проекции дрона пучками подсвечивалась в разных местах по ходу моего движения, словно в каком-то танцевальном тренажере. Я даже хитрить не пытался или как-то по-особому маневрировать. Тупо не успевал. Уже не было пристрелочных лазерных лучей. Местная система безопасности шарашила сразу на убой, отставая от меня на долю секунды. Короче, я вложился в скорость и случайные рывки. Слышал только гудение и щелчки выстреливающих шипов. И, кажется, эта ставка сыграла. Я достиг конца туннеля и кубарем полетел на каменные осколки. Ловушки в финале все-таки подловили меня. Скайкрафтовый штырь пропорол броню на лодыжке, но, к счастью, не застрял, а лишь сбил мне нормальное приземление. Я влетел в груду камней мельком убедился что в проеме не маячит синий или еще какая нибудь хрень и просто растекся на полу выдыхая нервно получилось пока даже не хотелось думать что обратно придется здесь же переть причем в горку по туннелю пронесся шелест втягивающихся в стены шипов напомнивших разочарованный вздох словно ловушка недовольна но тут же как только шипы скрылись волнами пошла зелено красная подсветка И это уже выглядело как подмигивание типа возвращайся и посмотрим кто кого потратив фогерский ремкомплект на восстановление ноги я поднялся и осмотрелся дверной проем и остатки дверей украшали глубокие борозды от когтей выпиленный, а потом и выбитый кусок у пола аккурат чтобы бочком и лежа протиснуться внутрь первой вкатилась по полу искорка как тот сказочный клубочек, что дорогу подсказывает. Температура здесь хоть и была запредельной, но чутка стабилизировалась без резких перепадов. Правда, летать дрон лучше не стал. Внутри нашлась очередная винтовая лестница, уходящая еще ниже. Через три оборота появился новый уровень, на котором разместились восемь пустых комнат. Возможно, склады. Через еще три оборота открылась широкая площадка с прямоугольными каменными блоками по углам. Искорка предположила, что это ложементы для отдыха и подзарядки. Я сам присел и почувствовал, что камень переполняет энергию. По ощущениям, напоминала камень, который за день нагрелся на солнце и теперь отдает немного тепла даже ночью. Ни солнца здесь не было, ни каких-то особых завихрений энергии. Но эффект легкого подогрева радовал. Я даже сделал перерыв, выскочив из синхронизации, а когда вернулся, обнаружил и полный заряд энергии, и затянувшуюся рану на ноге. Через шесть пролетов все повторилось. А потом еще через шесть. Сначала комнаты, потом площадка с камнем. Затем я увидел этаж с парой комнат, где камни уже были выложены в несколько рядов. Не пойми что, то ли постаменты, то ли гробницы. На парочке обнаружились символы и борозды от когтей синего. Он тоже их изучал. Парочку знаков расцарапал, будто искал под ними скрытую панель, а парочку зачем-то обвел. Несколько тысяч ступеней вообще без всего. Ни проводов или ламп, ни перил, ни хоть какого-то намека на деятельность древних. От однообразия уже голова кружилась. Спасали только крестики и стрелочки, выцарпанные криоником. Ему тоже, видать, показалось, что это не лестница, а какая-то бездна. «По подсчетам системы, я спустился уже на четыре сотни метров». А еще через двести, наконец, луч фонаря не завернул по кругу на совершенно безликой однородной стене, а скользнул в проем, а там уже обнаружился коридор, уводящий еще дальше вглубь. То, что коридор закончился, я понял по свету фонаря. Он больше не добивал до потолка и до стен. Появилось эхо от моих шагов и ощущение огромного пустого пространства. Нехотя выползла искорка, и вместо того, чтобы взлететь, забралась мне в руку. Мол, подкинь, а дальше я уже планировать буду. Подкинул. Сначала не сильно, боясь влепить дрона в потолок, но уже по первой проекции понял, что нету ориджа таких сил, чтобы подбросить даже до середины зала. Тогда я вернулся к выходу из коридора и пошел вдоль стены, чтобы наметить хоть какие-то габариты. Через четыреста метров уперся в угол и свернул. Спустя километр снова уперся и снова свернул. Какое-то нехилое футбольное поле получается. «Искорка, где здесь твоя кротовая нора? Хотя бы направление чувствуешь?» «Чувствую», — пискнул дрон. «Но почему-то не вижу. По всем показателям мы уже в ней. Или над ней. Скорее всего, над ней». «А этот зал что-то типа камеры для рассеивания избытков энергии, чтобы здесь стены не обрушились». «Ну, камера это или нет, я пока так и не понял. Если были здесь какие-то рассеивающие экраны или каналы, то разве что под потолком. Я обошел периметр, вернулся ко входу в коридор. Вообще ничего не нашел. Ни проходов, ни дверей, ни мебели, ни даже мусора. И пошел снова, уже через центр». Нарезая все на ровные участки, насколько хватало нормального освещения. Где-то на третьей пути от центра и на две трети от коридора я высветил темный силуэт на полу, а перед ним несколько разломанных каменных плит. Вот и третий крионик нашелся. Я подошел к телу, стараясь не попадаться в зону обзора его глаз. На вид мертвее некуда. Практически скрюченная сосулька, бликующая толстым слоем льда в свете фонаря. «Но мы это уже проходили. Пока дыру в голове не увижу, верить на слово не буду». Я осветил тело с трех сторон, а заодно разглядел, что он здесь успел наломать. Примерно двухметровый участок пола был скрыт. Толстые плиты, имитирующие естественный камень, были проломлены и растащены в стороны. Внутри обнаружилась небольшая яма с квадратной пластиной. И мне даже энергозапрос не пришлось отправлять. Здесь и так фон был повышен. Стоило заглянуть в яму, как на плите ровными столбиками зажглись символы. Капец! Матрица какая-то. Вроде всего сантиметров двадцать табличка, а символов не меньше сотни. М да, непростая задачка. Таких сложных шифров я в мерзлоте еще не разгадывал. Собственно, крионик тоже. Возможно, он даже и не пытался, и предпочел искать какие-то варианты входа. Вокруг пластины все было раскопано. Пытались выковырять ее саму, и потом пошли дальше. От ямы по полу тянулись борозды, довольно длинные и ровные, уходящие за пределы света. Слишком ровные. Видимо, не взломав замок, мутант решил раскопать всю дверь». А чем больше я смотрел и ходил по бороздам, тем больше убеждался, что это не просто следы когтей, а замаскированные стыки. Я вернулся к трупу, активировал крафт-компакт и со скрипом и треском ломаемой ледяной корки перевернул крионика. Смотрелся в глаза и отпрянул. Чего-чего от черных пустых глазниц я не ожидал увидеть. И тем более не ожидал, что из них кто-то вылезет. А поперло так, будто я гнездо тараканов осветил. Из глазниц, а потом и из ушей мутанта, на свет начали выскакивать мелкие гады, похожие на насекомых. Только их брюшки отчетливо блестели скайкрафтом. От неожиданности я топнул ногой и раздавил одного. Система взвизгнула обороне броне, перебив болевой эффект от воткнутого в пятку гвоздя. Я отшатнулся, резко меняя навыки и активируя огнемет. Дал струю, побегущей на меня цепочки, заставив мелких гадов растечься на две волны и свернуть в разные стороны. Вроде прогнал, но тут же подпрыгнул от нового укола в пятку. Система отчиталась о новом уроне и выкатила перед глазами картинку нападавшего. С экрана на меня смотрел нанодроид. Не просто смотрел, а даже на проекции скалил микрочелюсти и размахивал двумя клинками-булавками. Плоский, как реальный таракан, размером и вовсе со спичечную головку. Я еще раз топнул, вдавливая пятку в камень, и выжжег огнеметом что-то типа защитного круга. Снова ощутил болючий укол и поднял ногу, чтобы ее прожарить. Не успел. Заметил, как серебряная булавка мелькнула в свете фонаря, соскочила с ориджа, пронеслась через догорающий защитный круг и бросилась к скоплению своих братьев а там словно ручейки стекались. Кто-то все еще выползал из трупа мутанта, кто-то чуть ли не дождиком серебрился, падая с потолка. Откуда-то из темноты еще подтягивались. И все лезли в одно место, наслаиваясь друг на друга. Разделились на две кучки и начали что-то строить. Сантиметр, два, три. Уже стало похоже на ступни, потом на щиколотки и на ноги, потом корпус. За считанные секунды под шелест тысяч мелких лапок перед моими глазами собрался... Дроид? Ориджинал? Ассасин? Капец! Оно меня, что ли, копирует?»